Слово, Майлзу после провального начала разрешили продолжить. Мистер Браун, впрочем, не скрывал, что доигрывать этот матч его вынудили, и он был явно разочарован тем, что до конца учебного года происшествия на занятиях более не случалось. Правда, он редко пускал Майлзу за руль, разве что когда отрезок пути был абсолютно прямым, а совершать параллельную парковку Майлзу было строго запрещено – По окончании курса мистер Браун сообщил Майлзу, что тому выставит неудовлетворительную оценку и добавил за все те годы, что он п р е п о д а е т в школе вождения, ему е щ е ни разу не попадался столь бездарный ученик. А также выразил искреннюю надежду, что впредь Майлз будет продвигаться по жизни на своих двоих. Мистер Бонифес й п о н и м а я что из всех мстительных, противных, местечковых дебилов в его школе мистер Браун был самым тяжёлым случаем. и, получив от него табель с отметками, попросил Майлза отвезти его домой в его автомобиле. Для обоих это было очень нервной поездкой. Однако они благополучно добрались до места и лишь тогда сообразили, что Майлзу придется топать через весь город обратно, после чего поменялись местами, и директор подбросил ученика до дома. «Говоришь, у тебя было мало в о з м о ж н о с т е й практиковаться?» спросил мистер Бонифейс. Майлз ответил утвердительно, Хотя ему было стыдно признаваться в отсутствии на данный момент машины в семье. «Мистер Браун выставил тебе неудовлетворительную оценку», — сообщил директор. «Ну, пожал плечами Майлз, я же его чуть не убил». «И тем не менее», — мистер Бонифейс словно перебирал в уме длинный перечень смягчающих обстоятельств, способных послужить к оправданию убийцы мистера Брауна, — «я поговорю с ним». С исполнением обещания он медлить не стал, в тот же день позвонив мистеру Брауну домой. За 25 лет я ни разу не повышал отметку, поставленную преподавателем. Но сейчас готов это сделать, если вы сами не повысите. Мистеру Брауну не надо было пояснять, о ком речь. У паренька Робби неут. Он меня чуть не прикончил, будь он проклят. Я много размышлял об этом. С тоскливой ноткой в голосе произнес директор, поверьте, Мистер Браун на лету обычно не схватывал, но в данном случае расшифровал намек мгновенно. о а ну так вам от меня никуда не деться. И мы оба знаем, что вы не имеете права менять отметку, поставленную преподавателем. А вы никуда не денетесь от Майл Зароби. С Неудом ему придется снова пройти курс вождения. Вам такая мысль в голову не приходила?» «Не п р и х о д и л о До сих пор никто у мистера Брауна не оставался на второй год». И, откровенно говоря, многие ваши бейсболисты слабоваты в академическом плане. Будет жаль, если Джеймс и Минти, к примеру, в выпускном классе сочтут неуспевающим. Вероятно, в следующем году английский у него будет вести Глэдис. Весьма вероятно. Глэдис была женой мистера Бонифейса, и всякий раз, когда мистер Браун по глупой оплошности обращался к ней письменно, она возвращала ему листок с исправленными грамматическими ошибками. «Я изменю оценку», — сказал мистер Браун. «А заодно извинитесь перед Майлзом Робби». «Ни за что», — ответил мистер Браун. «Даже за десяток таких, как Джимми Минти, даже за тысячу». «Послушайте, как можно ненавидеть шестнадцатилетнего мальчика?» — увещевал директор. «Как может учитель ненавидеть ученика?» «И что в этом такого ужасного?» — поинтересовался мистер Браун. «Вы же меня ненавидите, разве нет?» Мистер Бонифейс, как честный человек, счел этот довод убедительным. Майлз почти расстался с надеждой сдать на права в обозримом будущем. Как однажды вечером мать вернулась с работы с потрясающей новостью, миссис Уайтинг выразила желание помочь ему в качестве временного инструктора. Мало того, практиковаться она предлагала на ее новеньком Линкольне. Майлз был настолько ошарашен, что не смог найти предлог для отказа, хотя ему очень хотелось. Дело было не в миссис Уайтинг, в ту пору он с ней только здоровался при редких встречах, проблемой была ее дочь Синди. Что касается взаимных симпатий, правила сближения в имперской старшей школе были подробными и, однако, недвусмысленными. Четкая последовательность действий, р а з р а б о т а н н а я еще в средней школе, Ряд директив известных и внятных, словно они были вывешены на дверях учебного заведения, если ты девочка и тебе понравился некий мальчик, ты должна обратиться к подружке с просьбой п о р а с п р о с и т ь о нем кого-то из его друзей. Этот контакт является первым раундом длительных сложных переговоров, причем на начальных этапах переговоры вели друзья и подружки. Допустим, друг мальчика А сообщил подруге д е в о ч к и Б. что мальчик считает девочку очень ничего, либо в случае более сильных чувств с его стороны офигенной. Люди, поднаторевшие в таких делах, знали, что продвигаться нужно не торопясь, чрезмерный ажиотаж может только застопорить процесс и надолго. Возможно, девочка инициировала переговоры сразу с несколькими компаниями, и ни один мальчик, известный тем, что считает девочку офигенной, не обрадовался бы, узнав, что она ч и с л и т его всего лишь прикольным. Друзьям-переговорщикам всякий раз аккуратно подсказывали, сколько эмоциональной валюты они могут истратить, ибо неконтролируемое расходование эмоций вело к инфляции, снижая ценность чувств с обеих сторон. Когда уровень нежных отношений, обеспечивающий комфортную зону для обоих, был наконец согласован, главным героям полагалось встретиться, чтобы совершить ритуальный обмен – колечки, куртки, фотографии, брелоки для ключей, все шло в ход, и тем самым скрепить сделку, исходя из того, что посредники представили влюбленных друг другу в правильном свете. У коллеги Синди Уайтинг подруг, конечно, не водилась, и завязывать романтические отношения от ее имени было некому. Не попадя она в детстве под машину, Синди с ее богатыми родителями и отменным происхождением о казалось бы, если не на самом пике социальной пирамиды, то уж точно очень близко к вершине. Но хотя все с н е й были приветливы, факт оставался фактом Синди-Калека. Ну, не то чтобы кого-то радовали ее увечья, просто невозможно было притворяться, что она не то, чем является. Без посредницы ей ничего не оставалось, как выступить от своего лица, что она и сделала однажды в столовой, когда Майлз, проходя мимо, остановился, чтобы взять ее под нос с грязной посудой. «Я люблю тебя», — сказала она, без всякой преамбулы. Майлз и сам испытывал трудности по части сближения, помимо тех, что создавала Синди Уайтинг. Друзья у него имелись, ребята вроде Отто Мэйера-младшего, с семейным статусом, как и у Майлза, пусть не выдающимся, но приемлемым, и они могли бы успешно, хотя и неуклюже, уладить его сердечные дела. Но Майлз совершил промах, влюбившись вне системы. в девушку по имени Шарлин г а р д и н е р которая работала официанткой в непритязательном заведении в старом центре города и была на три года старше Майлза. Система была попросту не приспособлена для того, чтобы оказывать помощь ребятам, когда они по глупости влюблялись в незаданных параметров. И это означало, что и Майлз Робби, и Синди Уайтинг действовали на свой страх и риск. Он знал, что Шарлин г а р д и н е р влюблена в него не больше, чем он в Синди Уайтинг, но Майлза это не останавливало. Он искал ее общество, в основном сидя за столиком в имперском гриле и пялись на нее с собачьей преданностью. А чтобы не торчать за столиком в одиночестве, он почти каждый день уговаривал Отто Мэйера-младшего составить ему компанию в ресторане после уроков. Поэтому он отлично понимал, в какую эмоциональную передрягу угодит, если согласится на предложение миссису Айтинг давать ему уроки вождения. Его вырвут из орбиты Шарлин г а р д и н е р переместив в орбиту Синди Уайтинг, и в ее гравитационном поле он будет чувствовать себя одиночкой, брошенным на произвол судьбы. А обращаться за помощью к матери бесполезно. Лютая жестокость школьных влюбленностей вгоняет почти всех взрослых в коллективную амнезию. Пережив этот ужас в свое время, они запирают соответствующие воспоминания в самый темный отсек подсознания – складируя их там навеки, потому что размышлять об этом невыносимо. И чем сноровистее вы были в школьных романтических играх, тем глубже захоронены ваши постыдные воспоминания. По этой причине родители столь часто испытывают смутное беспокойство, глядя на своих детей-старшеклассников, но каменеют при мысли расспросить отпрысков об их социальной жизни. «Разбитое сердце», — утешают они себя, — «неизбежный этап взросления», — Грейс Робби была исключением из этого правила. Она почему-то не забыла о школьных ужасах. Она уже несколько лет работала у миссис Уайтинг и каждый день видела, в каком настроении Синди возвращается из школы, что только обостряла ее врожденную эмпатию. — Сил нет на это смотреть, Майлз, — призналась она однажды вечером. — Как можно подвергать ребенка о с т р а к и з м у и з о дня в день разбивать ей сердце? Мы рождены, чтобы исполнить свой долг, м а й л с Ты помнишь об этом, да? Свой моральный долг. Майлз не мог не согласиться с матерью, хотя предпочел бы более широкое толкование местоимения «мы». Он не отказывался участвовать, но склонялся к тому, чтобы распространить моральную ответственность за Синди Уайтинг на всех жителей empire falls обязав каждого время от времени вносить свой посильный вклад в виде доброго слова или поступка, и все были бы довольны. Он подозревал, однако, что у его матери на уме нечто совсем иное. И м а й л с был заранее уверен, что мать скептически отнесется к его идее разделить бремя в лице Синди Уайтинг с другими людьми. «Большинство, — скажет она, — от своей доли откажется». Грейс верила, что те, кто ясно понимает свой долг, призваны Господом воодушевлять, не жалея сил нравственно слепых. и в случае с Синди Уайтинг, говоря «мы», она имела в виду «ты». Тогда же кое-что еще тревожило Майлза, но ему пришлось бы сильно постараться, чтобы объяснить словами, что именно его тревожит. Потеряв работу на фабрике и устроившись к миссис Уайтинг, его мать казалась ему другой, не такой, как прежде, словно ее жизнь перешла в некое иное состояние. У этой перемены имелись и внешние признаки, не настолько явственные, чтобы ткнуть них пальцем, Но хотя трансформация происходила медленно, он не мог ее не замечать. С Марта Свингерда Грейс вернулась в глубоком горе, и сперва Майлз думал, что она будет вечно тосковать по Чарли Мэйну, однако с тех пор, как Грейс начала работать у миссис Уайтинг, ее тоска постепенно развеивалась, в том же ритме, в каком мать обживала новую территорию. Счастливой она не выглядела, скорее спокойной, хотя и это определение тут не слишком годилось. как и смирившаяся, при том, что горевала Грейс явно меньше, будто ей открылась тайна, которую она всю жизнь чилась разгадать, и новое знание, мало что изменив, сделало ее существование более сносным. Дома она все реже воспитывала и Майлза, и его отца, когда Макс осчастливливал их своим присутствием, разумеется. Майлза она любила по-прежнему, в этом он не сомневался, и все же что-то между ними изменилось». Ее рабочий день у миссис Уайтинг длился долго, и когда мать, наконец, возвращалась вечером домой, то появлялась, словно из другой вселенной, и порой и сидела с полчаса за кухонным столом, оглядывая их маленький дом как нечто странное, загадочное и совершенно непостижимое. А иногда Майлз ловил на себе ее взгляд, и она смотрела на него так, будто и он был загадкой. чужаком, из тех, кого она некогда хорошо знала, но после пластической операции, проведенной искусным хирургом, уже не была уверена, тот ли он, за кого себя выдает. Ее вопрошающий взгляд Майлз объяснял естественными причинами. За год до окончания школы он вымахал на несколько дюймов и теперь был выше обоих родителей, так что, возможно, физическое взросление сына как-то подействовало на мать Если его мальчишеская страсть лазать по деревьям пугала Грейс до смерти, то теперь она меньше за него боялась. Однако иногда выражение ее лица наводило на мысль, что она предвидит его судьбу во всей ее неизбежности. Судьбу, которую она сама бы для него не выбрала, и бесстрастность, с каковой она воспринимала увиденное, Майлс находил страшноватой. Будущее их семьи Грейс волновало теперь куда меньше, о деньгах она более не беспокоилась. хотя неизбывная ненадежность Макса гарантировала лишь существование от зарплаты до зарплаты, взамен Грейс погрузилась в проблемы семьи Уайтингов. В особенности она переживала за Синди, и ее заботливость по отношению к девочке граничила с наваждением. Каждый день она допрашивала Майлза, как Синди чувствовала себя в школе, хотя прекрасно знала, что они с Майлзом занимаются вместе только по одному предмету. Снова и снова мать требовала от Майлза обещание не допускать, чтобы Синди сидела одна за ланчем, и он в который раз объяснял, Синди далеко не каждый день появляется в столовой, или приходит позже вместе с кем-нибудь из преподавателей, или когда Майлз уже съел половину ланча. Иногда, кстати, она сидела за столом рядом с мистером Бонифейсом. Но кое-что Майлз опускал. Он не рассказывал матери, как часто Синди сидит одна с краю стола, рассчитанного человек на двадцать с лишним, тогда как на другом краю сгрудились хохочущие шумливые ребята, будто намеренно ее не замечающие. Постороннему человеку, впервые оказавшемуся в столовой, померещилось бы, что в отличие от ее одноклассников Синди сделана из иного, более тяжелого материала, и ребятам приходится группироваться на другом конце стола, чтобы тот не опрокинулся. Также м а й л с не посвящал мать в свои собственные изобретательные методы держать данное ей слово, поев в компании друзей вставать из-за стола почти перед самым звонком на урок и подходить к Синди всего минуты на две. Случалось, он подгадывал так, что подходил к ней, когда звонок уже звенел, и он едва успевал убрать ее под нос, а о том, чтобы подсесть к ней, уже не могло быть и речи. Проблема, однако... заключалось в том, что эти хлипкие знаки внимания даже Майлзу в его 16 лет виделись равноизбыточными и недостаточными. Он делал больше, чем кто-либо, и куда меньше, чем требовала совесть, а совесть у него имелась. Ее наличие он болезненно ощущал, будто нож воткнули в его неуступчивое сердце каждый раз, когда Синди приветствовала его улыбкой исполненной надежды. Но не только о Синди Уайтинг заботилась его мать. Постепенно Грейс начала вникать во все, что происходило в особняке Уайтингов. Она приходила домой, обеспокоенная бабочками-мешочницами, оплетавшими шелковистыми коконами кусты гортензии. Она волновалась из-за креветок, купленных в супермаркете, не утратят ли они свежести к субботнему собранию членов больничного комитета. Ее тревожило, что особняк за рекой слишком обособлен от города. Его обитатели могут стать легкой добычей для всякого сброда, шныряющего по ту сторону железного моста. Хотя временами рассеянная и как бы остраненная мать была вдвойне благодарна Майлзу за помощь по дому, он научился готовить ужин себе и младшему брату. И Грей смогла спокойно доверить ему покупку самого необходимого, на вроде туалетной бумаги, стирального порошка и молока. «Ума не приложу, почему я не могу ни на чем сосредоточиться», — жаловалась она Майлзу, когда забывала что-то купить или оплатить вовремя счет за телефон. Честное слово, не знаю, где витают мои мысли. Майлз точно знал, где. Ему все было ясно, но он так сильно любил мать, что не мог сказать об этом вслух. Грейс нашла себе другую семью.